Американский генерал армии Паттон младший Джордж Смит. Годы жизни 11 ноября 1885 21 декабря 1945 года. Джордж Паттон родился 11 ноября 1885 года в сан габриэл в Калифорнии, в семье потомственных военных. Военное образование получил в Вест-Пойнте, где учился на одном курсе с Эйзенхауэром. После окончания курса был зачислен в 1909 году в кавалерийскую часть. В 1912 году Паттон представлял страну на Олимпиаде в Стокгольме. В 1913 году Паттон был направлен на стажировку во Францию и прошел обучение на французских кавалерийских курсах. В 1916 году... Паттон принял участие во вторжении армии США в Мексику в качестве адъютанта генерала Першинга. В составе штаба Першинга в 1917 году в звании капитана Джордж Паттон попал во Францию, где принял участие в боевых действиях. Постепенно он увлекся танками и принял участие в формировании первой бронетанковой бригады. Это соединение под его командованием участвовало в Сен-Миельской, Массарагонских операциях. Во время последней операции Паттон был ранен. В 1918 году он был награжден крестом за боевые заслуги. Вернувшись на родину после войны, Джордж Паттон остался служить в бронетанковых войсках. Он служил на Гавайях, затем был переведен на континент. В 1940 году назначается на должность командира первой бронетанковой бригады. Он активно пропагандирует бронетанковые войска и ведет исследования в этой области. В апреле 1941 года Джорджу Паттону было присвоено звание генерал-майора, а в январе следующего года он стал командиром первого бронетанкового корпуса. Весной 1942 года Паттон был назначен руководителем Центра военной подготовки, расположенного на границе Калифорнии и Аризоны. В центре он занимается изучением и развитием бронетанковых соединений и подготовкой танковых экипажей. Осенью 1942 года Эйзенхауэр, ставший главнокомандующим союзными войсками в Европе, перевел своего бывшего сокурсника на Североафриканский театр военных действий. Джордж Паттон получил западную оперативную группу войск-союзников, 35 тысяч человек которой предстояло в рамках операции «Торч» десантироваться на марокканском побережье на рассвете 8 ноября. Американские войска высаживались тремя группами в трех местах побережья. На следующий день после начала высадки Джордж Паттон закрепился на своих позициях, и его войска начали продвижение вглубь страны. После завершения этой операции Джордж Паттон приобрел репутацию отчаянного и агрессивного генерала упорно рвущегося вперед, невзирая на препятствия. Следующим назначением Паттона стало назначение на должность командующего вторым корпусом. Приняв корпус, Паттон начал с укрепления дисциплины и поднятия боевого духа во уверенных ему частях, и через месяц его корпус стал образцовым соединением. В задачу корпуса Паттона входило отвлечь немецкие части и соединиться с 8-й армией Монтгомери. Он прекрасно справился с поставленной задачей. Уже через месяц корпус генерала Паттона, проводя наступление, оттянул на себя танковую дивизию противника и в течение восьми дней занял Гавсу. В итоге, после соединения 8-й армии Монгомери с корпусом Паттона, немецкие и итальянские войска начали стремительный отход к побережью. Затем Джордж Паттон был назначен командующим новыми американскими соединениями, которые заняли крайний участок северного фланга войск союзников, а командование вторым корпусом принял генерал Брэдли. 7 мая американская пехота, развивая наступление, вошла в Безерту. Через 6 дней сопротивление итало-германских частей окончательно прекратилось. В результате операции в плен попали 250 тысяч солдат противника. Джордж Паттон получил звание генерал-лейтенанта и был назначен командующим 7-й американской армией. Его армия получила задание высадиться на Сицилии и прикрывать основные силы 8-й армии Монгомер. Войскам генерала Паттона предстояло захватить гористую центральную и западную часть острова со столицей Палермо. К 15 июля армия Паттона, завладев западной частью острова, начала наступление в северном направлении. Американцам оказала помощь сицилийская мафия, которую притеснял Муссолини. Присутствие во главе колонны ее руководителя Дона Кало было эффективнее, чем танковые соединения. Ворота городов открывались без боя. Через неделю Паттон был уже у Палермо. В то же время, когда войска Паттона одержали молниеносную победу, войска 8 армии Монгомери с большим трудом пробивались к Мессине. Паттон и Монгомери не ладили друг с другом, и американский командующий хотел во всем превзойти своего английского коллегу. Захват Палермо со стратегической точки зрения оказался пустой затеей, и Паттон решил сам захватить Мессину. «Это ему удалось», хотя он всего лишь на несколько часов опередил англичан, которые также подошли к городу. Однако вскоре за рукоприкладство Эйзенхауэр снял Паттона с должности командующего 7-й армией и перевел его в Англию. Паттон был назначен командиром небольшого соединения, созданного специально, чтобы дезинформировать немецкое командование о предполагаемом месте высадки союзников в Европе. После высадки союзников в Нормандии Генерал Паттон получил в августе под свое командование Третью американскую армию, которая только что прибыла на материк. Он сразу же бросил часть сил на захват Британии. Осуществляя эту операцию, он направил одну бронетанковую дивизию прямо на юг с целью выйти к морю и перерезать полуостров, в то время как другая дивизия продвигалась в западном направлении в гористые районы. Его армии удалось окружить большую немецкую группировку в фале Саржантан и взять в плен более ста тысяч человек. Поскольку немцы вывели из Британии свои лучшие части для борьбы за Нормандию, действия американцев во многом напоминали наступление Паттона на Палермо. Только здесь армии США помогали силы французского движения сопротивления. Вскоре американские танкисты обнаружили, что партизаны – контролируют значительную часть полуострова и с готовностью берут на себя роль проводников колонн союзников, уничтожая обойденные подразделения вермахта и конвоируя пленных. К 6 августа части генерала Паттона полностью заняли очищенные от противника полуостров. Немецкому командованию не удалось предотвратить наступление союзников из Нормандии. Израсходовав значительные силы, пригодные для маневренной борьбы, оно позволило союзному командованию свободно выбирать направления и цели дальнейших операций. Третья американская армия Паттона получила задачу продвинуться к Орлеану, Шартру и Дре. На ее выполнение у Паттона ушло меньше недели. Шартер и Дре были захвачены 16 августа, а Орлеан на следующий день. Тактика Паттона строилась на мобильности и внезапности. Он атаковал немцев быстро, не давая ему крепить оборону и приготовиться к отражению атак. Командованию вермахта нечего было противопоставить этому наступлению. 17 августа Паттон получил приказ развернуть свой северный фланг от Дре на север. Перед ним была поставлена задача захватить переправы через Сену. Через два дня передовые части Третьей армии вышли к Сене и создали плацдарм на правом берегу. Разведка, высланная в направлении Парижа, доложила, что весь район до французской столицы свободен от противника. Остановка генерала Паттона на рубеже Орлеан-Шартер была непродолжительной. И 22 августа армия Паттона начала продвигаться по направлению к Труа и Реймсу почти не встречая на пути продвижения сопротивления. Американцы форсировали Марну, захватили Реймс. Войскам Паттона не удалось сходу форсировать Мозель, и Паттон дал распоряжение остановиться на этом рубеже. 8 ноября войска Третьей армии перешли Мозель и окружили Мец. Теперь линия фронта стала проходить вдоль реки Саар. Наступление частей Паттона было приостановлено так как для успешного действия требовалось провести массированную артиллерийскую подготовку. Начать наступление Паттон планировал через месяц, после того, как ему будет подвезено достаточное количество боеприпасов и техники. Но контрнаступление немцев в Орденнах не позволило осуществить этот план. Паттон был назначен командующим войсками союзников, расположенными на южной стороне Орденского выступа. Он успешно справился с поставленной перед ним задачей, остановил немецкое наступление. Далее союзным войскам предстояло форсировать Рейн и выйти во внутренние области Германии. В зимней кампании 1945 года на армию Паттона была возложена задача форсировать Саар и прикрывать правый фланг армии Брэдли, которая двигалась в направлении Кельна для переправы через Рейн. И эта задача была решена Паттоном быстро. Уже к 9 марта его войска соединились с войсками первой армии Брэдли и к 25 марта вышли к Рейну. Продвигаясь вперед по территории Германии, третья армия почти не встречала сопротивления. Когда танковые части Паттона вошли в Нордхаузен, то обнаружили там концентрационный лагерь для иностранных рабочих рядом с которыми находились подземные заводы по изготовлению Фау-2. На следующий день на их пути встал Бухенвальд. Видимо, такие зрелища ожесточили сердца американских солдат. Быстро продвигаясь вперед, Третья армия беспощадно разрушала города и укрепления, которые отказывались сдаваться. Продолжая наступление, армия Паттона оттеснила остатки Первой армии вермахта и разгромила крупную группировку немцев в Рури. После чего Паттон повернул в Баварию и вскоре подошел к Мюнхену. Гитлер отдал приказ оборонять столицу Баварии до последнего патрона. Подразделения Люфтваффе и Полт СС усилили местный гарнизон и удерживали город до 20 апреля. Пока завершался захват Южной Германии, Третья американская армия нанесла удар по обе стороны Дуная. К концу войны армия Паттона достигла Чехословакии. В апреле 1945 года Паттону было присвоено звание генерала армии. После окончания войны он был назначен губернатором Баварии. 9 декабря 1945 года генерал Паттон попал в автомобильную катастрофу и получил тяжелую травму. Ему была сделана операция, но 21 декабря он скончался. Джордж Паттон был похоронен на американском кладбище в Люксембурге, где погребены американские солдаты, погибшие в Европе во время Второй мировой войны.